Глава 33. «Спорим?» Бестужев выдернул его из дома Ольги на следующее же утро и сказал, что дела окончены и что им нужно срочно встретиться. Марк собирался улететь этой же ночью, если Воронцов не против небольшой прогулки. Воронцов был не против. Он вышел из такси возле автосервиса, в котором Бестужев оставил его машину. Над ней уже колдовали автомеханики. «Пройдёмся?» — спросил Марк. «Тут недалеко». Воронцов кивнул. «Спрашивай», — сказал Марк, — «если смогу, отвечу». «Что с завещанием Романенко?» «Аннулировано», — пожал плечами Марк. «Он ведь жив. Ты знал?» тропы не имеют привычку тусоваться в румынских борделях, а Романенко там конкретно наследил, так что знал, поэтому и приехал. Но, как понимаешь, сказать сразу не смог». «Какая у тебя роль во всем этом, Марк? Ты нам союзник или враг?» «У меня свои счёты с одним из игроков, Алексей, так что я враг, но не тебе. Я хотел обставить его и привести Ольгу к юристам первым, чтобы она отказалась от завещания ещё до того, как Романенко восстанет из мёртвых, но не успел. В следующий раз буду умнее и быстрее». «Какое будущее у клуба?» Афера против клуба была сшита белыми нитками, но это не значит, что других вариантов отнять его у тебя больше не будет. Но, с другой стороны, Романенко выдал свои активы в завещании, потому и старался воскреснуть до его оглашения. Теперь его активы ни для кого не секрет, и внимание заинтересованных личностей переключилось на более лакомые куски, чем твой клуб. Так что я бы сказал, что тебе повезло. На время от тебя отстанут. Сколько это продлится, не знаю. Может статься, что авторитет нынешних игроков пошатнется так же, как Лазарева. Когда копают друг против друга, всегда есть шанс провалиться даже в собственноручно вырутую яму». От оживленной улицы Бестужев свернул в переулок, Воронцов последовал за ним. «Ты скрываешься на Кипре?» — спросил Воронцов. «Отчасти. Мне тоже находиться в одном городе с некоторыми родственниками. А еще на Кипре полно невест», — улыбнулся Марк через плечо. «Невест?» — не понял Воронцов. «О, да, я тебе не говорил. У меня стоит только на невест. И сейчас я не шучу». Марк остановился перед магазином. А Воронцов глянул на вывеску. «Секс-шоп? Хочу привезти сувениры», — пожал плечами Марк. невестом не удержался Воронцов. «А как же, идёшь со мной?» Сбитый с толку Воронцов последовал за Марком. Тот ослепительно улыбнулся девушке в зале и безошибочно последовал вглубь зала, мимо фалоимитаторов разных цветов и размеров. Замер перед витриной с девайсами, напоминающими пробки. «Это они и были», — понял Воронцов. «Только не для бутылок». «Новенькие появились», — сказал Марк. «Отлично, вот эту возьму». Девушка-консультант держалась поблизости. Марк ткнул в посеребрённую пробку с навершием в виде ярко-красного сердца, и девушка кивнула и испарилась. «Только невесты?» — снова повторил Воронцов. «Чьи-то невесты?» но ну, не мои же, так что советую держать свою Олю от меня подальше, на случай, если планируешь зайти с ней настолько далеко». Воронцов прочистил горло. «Знаешь что, хрен два ты получишь от меня приглашение на свадьбу». «А вот это правильно». — хохотнул Бестужев. — А после свадьбы прилетайте, если не струсишь. — Ты странный, Марк. — О, да, и тебе повезло, Алексей, что я с тобой заодно. Следом на кассу отправились лубриканты, плётка и ещё одна пробка с пушистым хвостом, чем-то напоминающим бельчий. — Вернёмся к нашим баранам. Что с Романенко? — спросил Воронцов. — Думаю, он ещё не раз и не два попробует связаться с дочерью, но не скоро. Сейчас ему не до того. Если раньше он только чах над золотом, теперь об его золоте знают все те люди, от которых он его скрывал и прикидывался нищим. Если Больга Ольга всё-таки попала к юристу, что бы было? Ничего, ни копейки она бы всё равно так и не увидела. Если бы она приехала со мной, то я рассказал бы, что завещание — фикция, отец просто лжец. Она бы и сама отказалась от наследства в таком случае. А активы Романенко выставили бы на аукцион если бы он не успел заявить о том, что жив-здоров. Если бы она приехала с одним из игроков, то те вынудили бы её передать им активы. А если бы приехала с Романенко, тот бы просто аннулировал завещание, как и вышло. Почему он не отдал клуб дочери? Я ведь уже говорил, Романенко посчитал, что владеть клубом для неё опасно. Отчасти он прав, хотя это странный способ позаботиться о дочери. Так ничего и не выбрал. А? Себе, говорю, так ничего и не выбрал? Воронцов уставился на кольца, перед которыми замер. «Это на надевается, чтобы...» — стал объяснять Марк. «Хватит, я знаю для чего. Нет, ничего не выбрал». «Ну, кольца выбирать — это без меня. Другие кольца», — выразительно сказал Марк. «Да, я бы эти с тобой выбирать не стал», — возмутился Воронцов. «Ну да, я, пожалуй, с нормальных колец начну семейную жизнь. Для начала». «Правильно!» — круто она на тебя смотрела, Воронцов. «На меня даже не взглянула. Я уже говорил, что завидую?» «Говорил. А я уже говорил, что однажды найдёт коса на камень. Спорим, что нет?» Марк протянул карточку на кассе. Расплатившись и подхватив пакет с покупками, они вышли на улицу. «Хочешь сказать, что никогда не женишься?» — спросил Воронцов. «Именно так. Чёрта с два я позволю себя одурачить. Спорим до конца года?» Протянул руку Воронцов. Марк рассмеялся. «Ты не в своём уме, Воронцов. Уже сентябрь на дворе». «Так ты сдрейфил, Бестужев?» «Чёрта с два», — Марк пожал его ладонь. «Что я получу, если выиграю?» «Клуб». «Сдурел?» — ахнул Бестужев. «Просто хочу от него избавиться, а тебе, судя по всему, приятно будет утереть нос ещё кое-кому, если он станет твоим». «Хороший план. Можешь начать готовить документы. Загран-то у тебя хотя бы есть?» — спросил Марк. есть Тогда одна недвижимость в обмен на другую. Клуб против дома на Кипре. Воронцов, видимо, изменился в лице, потому что Марк расхохотался, глядя на него. «А ты думал, я шучу? Нет, всё серьёзно. И свои шансы я знаю». «Ладно, но поверю только, когда увижу своими глазами твою невесту. Без личного знакомства сделка будет недействительна». «Да без проблем. Обещаю первую встречную не приводить и запечать в паспорте тоже платить не буду». «Да, я тебя даже свидетелем на своей свадьбе сделаю, если до этого дойдёт. Идёт?» «Идёт», — кивнул Воронцов. «Ты ненормальный Воронцов. Тебе это уже говорили?» «Как будто ты нормальный, Бестужев. Если так легко, от дома отказываешься». «Тебя Ольга со света живёт из-за клуба». «Вряд ли. Она сказала, что её ноги там больше не будет». «Расставила, наконец-то, приоритеты. Похоже на то. Прощаемся?» Мне ещё в гостиницу надо заглянуть, переодеться. На свадьбе я должен быть красивым. У тебя же самолёт. Ага, вот прямо со свадьбы поеду в аэропорт. Мне на торжестве всё равно ограды не будут. Почему? А вот это совсем другая история, Воронцов. И если я расскажу, ты сразу поймёшь, что спор наш ни к чему не приведёт. Так что увидимся на Новый год, да? Приеду к тебе 31-го, и мы подведём итог. Согласен? Смотри, это твой последний шанс, чтобы отказаться. «Я не буду ни от чего отказываться. Я согласен». Они снова пожали руки. «Приличный ювелирный, там за углом», — сказал Бестужев на прощание. «Держи, это дисконтная карта». Воронцов взял карточку из его рук. «Постоянный клиент?» «Было дело», — пожал плечами Бестужев. Словил такси у бордюра, а Воронцов дождался, пока он уедет. Прошелся до ювелирного, выбрал то, что приглянулось, а на обратном пути все же вернулся. Нормальное кольцо он ведь уже выбрал, верно? Можно взять еще кое-что. Нет, он ни капли не жалел о том, что ввязался в этот спор. Утром Уля еще раз все взвесила и сказала, что не хочет иметь с клубом ничего общего. Воронцов как мог успокоил ее и уверил, что теперь ее отец клубу близко не подойдет. После он съездил домой, переоделся, договорился с тещей на вечер, объяснил, что какое-то время будет без машины и снова уехал. Сегодня, сегодня все случится.